Глава вторая. Рай небесный. Женька очнулся в каком-то непонятном месте. Над головой был белый с зелёной окантовкой круг, от которого расходились красные лучи. Круг светился, болели бок и рука. С трудом повернув голову, Женька обнаружила рядом с собой старика с коричневым лицом, редкой бороденкой и косыми глазами. На врача дед походил мало, на апостола Петра еще меньше. Старик был совсем голый, даже без трусов. Блин, простонал Женька в отчаянии. все таки эти уроды меня настигли. Старик что-то сказал не по-русски, Женька не понял. Он помнил несколько слов по-английски, и на этом его познания в иностранных языках заканчивались. Как ни странно, дед начал одеваться, не сделав ни малейшей попытки усмиричить парня. Потом приподнял Женьку и поднес к его губам глиняную плошку. Су. Примечание. Пей. Здесь и далее примечание автора. Су. Сам такой, буркнул Женька. В плошке была вода, холодная и чистая. Женька осушила ее в два глотка, и в голове наконец стала проясняться. Нет, это не рай. Для рая слишком жарко, и рука болит. И нет, воду никто не поднесет холодной воды. Значит, он живой. Вывезли поди куда-то, чтобы с телом не возиться. Нет тела нет дела. Женька не слишком разбирался в географии, он вообще в школу ходил мало, поэтому понятия не имел. Могли его отвезти в какую-нибудь Магнолию. Нет. Магнолия это стрип-бар Угличского. Монголия, во. Далеко ли Монголия от России? Наверное, рядом, потому что у них где-то монгол был. Такой же, как этот дед, косоглазый и с желтой кожей. Почему он подумал о Монголии? Потому что находился явно в чуме. В чумах еще чукчи живут. Но тут слишком тепло для чукотки. На руку был наложен лобоукой из жёсткой толстой кожи. Бок замотан тряпками. Надо же. А говорили, что удар в печень смертельный. Видимо, промахнулся бородатый. Женька попытался сесть, и дед тут же бросился к нему. Тех-тех. закудахтал старик? Лежи, лежи, примечание. Тех-тех, закудахтал старик? Иди в задницу, буркнул Женька, и тут же взвизгнул топлиухи. Не сильный, но обидный. Старик схватил его лицо руками, прищурился так, что черные глаза стали почти щелочками, и прикоснулся лбом к лбу Женьки. Будешь непотребно ругаться, буду бить, прозвучало в голове у парня. Женька никак не мог понять, как старик догадался, хотя «Экстрасенс, похоже, телепат. Ахре, Охри... умереть не встать. Ладно, понял. лежать так лежать. Но лежать все равно было стрёмно. Хотелось чем-то заняться. Книжку бы или телек. Хотя, откуда телек в чуме? Телефон остался в рюкзаке. Жаль. От нечего делать, ощупал себя. Дед явно его переодел. Наженьке мятая ветхая рубаха и широкие штаны завязанные шнурком на талии. Блин. Выходит, дед видел его голым. Капец. Старик счастью одетый, снова показался в поле видимости. Сунул под нос чашу, на этот раз с каким-то отваром. Женька выпил. терять то всё равно нечего, и так смертник. С травками авось побыстрее дел пойдет». Не успел даже мысли додумать, засосала тьму. Проснулся зверски голодным. Учуял запах мяса. С мясом у Женьки были особые отношения. Он до безумия любил все мясное. А в детском доме кормили хоть и разнообразно, но правильно. Котлетки паровые, супчики, колбасу, сосиски, просто жареное мясо почти не давали. А в самостоятельной жизни мясо и вовсе было недоступно. Хлеба бы добыть и кефира, и то праздник. Дед же сунул Женьке под нос настоящий мясной бульон, в котором плавали травки, куда же без них? И крупные куски мяса. Рот затопило слюной. Старик с удовольствием смотрел, как его пациент с жадностью хлюпает бульоном и вылавливает мясо пальцами. Хорошо. Он боялся, что чужак привык к чему-то более изысканному. Все же кожа белая, руки нежные, да и вообще. Ну, чужак кажется тот еще дикарь. Хотя не это, даёт тарелку и ищет, обо что бы вытереть пальцы. Странный набор звуков незнакомого языка светится хорошо. Правильно. Благодарность, причем от сердца. Шаман Асар слов не понимал, но цвет их видел. Это лучше, чем ничего. Он отставил в сторону пустую миску, кинул раненому чистую тряпку, а потом стукнул себя в грудь и сказал: "Кахтэ". "Женя?" мгновенно ответил чужак, прижимая ладонь к груди. "Игуй?" "Нет, примечание", покачал головой старик. "Асар, Кахтэ?" Чужак захлопал светлыми глазами, явно растерявшись. Скривил губы. Асар подал ему руку, жестом предлагая встать. На чужеземце все заживало как на собаке. Страшная рана в боку затянулась на глазах. Конечно, тут и Мася, и Асара помогла, и ритуал вливания силы, но не обошлось и без высшего вмешательства. Впрочем, неудивительно, незнакомец был настолько необычен и одежда у него настолько странная, что сразу понятно. Всё не просто так. Женька поднялся. В боку мимолётно кольнуло и боль ушла. А рука не болела вовсе. Вышел вслед за стариком из чума, зажмурился от яркого солнца. Со всех сторон было небо. Он никогда не видел столько неба, да еще и пронзительно голубого, ясного. И воздух. Воздух чистейший. Пахнет травами, Ни газов тебе выхлопных, ни мусорных куч. До города, видимо, далеко. Кругом поле, с желтой сухой травой. Только где-то в отдалении виднеется зелень и чумы, похожие на тот, из которого он вышел. "Кох", сказал старик и обвел рукой вокруг. Потом ткнул себя в грудь. "Кахтэ. Ну тут и ежику понятно. Местность называется Кох. Жители Кахтэ". "Русский", сказал Женька. Рус. Рюс? Удивился старик. Рюс. Асар кивнул Женька, ослабевшесь. Что должно было означать дружелюбие? Показал на себя. Евгений? Рус. Дженна. Согласился старик. Евгений, нахмурился Женька. Дженай, поправился старик. Повертел головой, и ткнул пальцем в чум. Гэр. Гэр. Обрадовался Женька, теперь Джинай. А это присел, дотронулся до земли. Далхи. Круто. Старику Женькино любознательность явно понравилась. Он улыбался ии называл все вокруг, пока Женька не почувствовал: Еще немного и голова взорвётся. Асел на какой-то тюк, потирая виски, а потом удивленно повертел сломанной рукой. Работает ведь. Чудеса. Все же он в раю. Старик поглядел на его восторженное лицо и фыркнул. К чуму, То есть, к Гэру, в припрыжку подбежала смуглая узкоглазая девочка лет восьми. На ней была красная рубаха с желтым поясом, из-под которой выглядывали пыльные босые ноги. Черные волосы девочки были заплетены в две косы и перевязаны кожаными шнурками с монетками. На лбу расшитая бисером лента. Явно непростая девочка, дочь какого-то начальника. Девочка поставила на землю горшок, который принесла. И затрещала так быстро, что Женька заморгал. Не ребенок, сорока какая-то. Дед что-то тихо отвечал. Девочка спрашивала, лукаво поглядывая на Женьку. Дед сердился и махал руками, под конец и вовсе топнул ногой. Девчонка нисколько не испугалась, только засмеялась и убежала. А Шаман взял горшок, взглянул внутрь и заулыбался. В горшке оказался плов, но не такой, как привык Женька, сладкий. То есть мясо там тоже было, Но ещё ягоды какие-то, типа изюма. Просто потрясающе вкусно. Женька мгновенно проглотил свою порцию и уставился на деда так жалобно, что тот усмехнулся и пододвинул к нему весь горшок. Женька не ломался, сожрал все, да еще и пальцем протер. К вечеру, почти на закате, снаружи раздались топот копыт и гортанные крики. Старик успокаивающе махнул рукой, "Свои стало быть". Полог отодвинулся, И в шатер вошел мужчина, некрупный, среднего роста. Узкие глаза, смуглое молодое лицо, красная туника с желтым поясом, бритвые виски и черные волосы, завязанные хвостом на затылке. У Женьки засвербело в затылке. Опасность. То, что перед ним кто-то вроде укличиского, понятно сразу. Местный авторитет, руки по локоть в крови. Держится по-хозяйски, но не выпендривается. Этокий ласковый убийца. Ласковый убийца что-то сказал деду, показывая ноженьку рукой. Рюс, ответил дед. Джинай. Ху. Мальчик, примечание. Рюс удивился мужчина и присел рядом с Женькой на корточке. Протянул руку. Женька отпрянул. Мужчина засмеялся, показывая крупные белые зубы, а потом все равно дотронулся до коротко стриженных светло волос. Приподнял подбородок, попытался раздвинуть губы. Женька натурально оскалился и зарычал как волчонок. Мужчина снова расхохотался, хлопая себя ладонями по коленям. "Ёх", произнёс он. "Чтон нцател?" Встал, посмотрел на мальчика сверху вниз и что-то сказал деду. Тот всплеснул руками, затараторил сердито, потом жестом велел Женьке встать и задрать рубаху. Мальчик осторожно приподнял ветхую одежду, обнажая впалый живот и повязку на боку. Старик быстро снял полоски ткани. Рана на боку уже зарубцевалась, и ткань вокруг нее хоть и была красная, зашитая грубыми нитками, но особо опасным это не выглядело. Гной не сочился. И вообще, казалось, что Женькуткнули ножом не менее недели назад.